А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавший губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал. Вышел на улицу, А Акакий Акакевич был как во сне. Это кого...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 «Так, так, так, вот какое уж точно никак неожиданное этого, этого бы никак, это какое-то обстоятельство!» Сказавший это, он вместо того, чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая.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 Тогда только немного очнулся, и то потому, что будущник сказал, «Чего лезешь в самое рыло? Разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение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 Голову держал к полу и был совсем заспавшись. Но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. — Нельзя! — сказал. — Извольте заказать новую. А Акаки Акакевич тут-то и всунул ему гривенничек. — Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье, — сказал Петрович А уж общинели не извольте беспокоиться. Она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу уж на том постоим. А как я какие еще было насчет починки? Но Петрович не дослышал и сказал, уж новую я вам сошью беспременно. В этом извольте положиться. Старание приложим.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 Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок старым голенищем. Да следовало заказать швее три рубахи до да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге. Словом, все деньги совершенно должны были разойтись. И если бы даже директор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных определил бы 45 или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море.